Вовремя заметив опасность, Набила-брат передал командование помощнику, а сам поспешил к Волтосару, который уже стоял в клесниц. Благополучно добравшись до него, Набила-брат крикнул: "Надо отступать, ваше величество!" Перевесла на стороне персов, побеждают смелые. Царь презрительно смирил его взглядом и отдал приказ отступать взорвавшегося гобри. Мы лишимся армии. Лучше смерть, чем позор, отрезал Волтосарг и приказал возничье гнать лошадей навстречу гобрю. Набил, брат, видел, что сражение проиграно. Нажилая прикрыть молодого безумца, повёл солдат в атаку. Гобрий напал сбоку. Стремясь вклиниться в боевой порядок их, Деев расчленить их, окружить и взять в плен Волтосарга. Армии сошлись с риску и нечисленным мижертвами. Началась рукопашная. Кровь лилась потоками, земля была усеяна трупами, и снова стало выявляться превосходство персов. Тысячи халдейских солдат умирали у подножия холмов. И даже приказ об отступлении не выручил бы халдеев. Горстке отступающих не уйти от смерти. Надо было царя улучев минуту набил, а брат бросился к колеснице Валтасара. "Государь, крикнул он, твоё войско погибло. Но, подумая о своём народе, спасайся сам. Кто же станет командовать?" возразил царь, однако в голосе его уже не было прежней самоуверенности, а только отчаяние. "Командовать приму я, будь по-твоему", нерешительно согласился царь. "Но смотри, Еже из до последнего помни лучше смерть, чем позор. Клянусь тебе священный штарф из Орбела, чтобы прикрыть бегство царя и его свиты с остаявных Вавилона. Лонин, набило брат вскочил в колесницу и судестелённой энергией и решимостью повёл солдат на врага. Голдейские воины числом до 8.000, подобно бешеным тиграм, снова ринулись в сражение. Прошло еще несколько часов. Но Билла брат отлично сознавал бессмысленность сопротивления и продолжал бой с единственной целью — задержать перцев, пока Валтасар не окажется в безопасности. Вавилония не должна лишиться своего царя, иначе она лишится всего. Пало еще две тысячи вавилонских воинов. Теперь их оставалось всего шесть тысяч. В сравнении с несметными персидскими полками — Это было жалко, Егорсточка, но они показали, какими отважными и искусными воинами располагал набусардар. Площность состояла в том, что Алдосар своё двадцатитысячное войско бросил против почти втрое превосходящих сил противника. Персидские полчищи прорубались сквозь среды отчаянно сопротивлявшихся халдеев, наконец они прорвались. И Гобрий, в весе порпаскаках, колесницы набила брата, упустив авилонского царя, он ишил удовольство ца его полководцу. То под персидских коней приближался. Набила брат протянул одному из четырёх щитцов, стоявших с них с ним в колеснице, меч и приказал: "Руби мне голову. Персы не должны взять меня живым". "О, боги!" взмолился воин. "Лучше я отрублю голову Гобрию, живей не то будет поздно". «Я отказываюсь тебе повиноваться!» — ответил воин и поднял щит, чтобы прикрыть Набиила брата. И вобри, вобри, вобри. Но Набиила брат успел сорвать панцирь и вонзил себе в грудь меч. Его тело, перевалившись через борт колесницы, упало под колеса. Тяжелый металлический обод размозжил ему голову. И это было благом. По крайней мере, перцы не смогут преподнести ее Киру в знак победы. Мой повелитель, со слезами на глазах вскричал, щитоносиц. Мой повелитель! И на глазах у отрапевшего гобли, и сопровождавших его воинов, он пронзил себе сердце кинжалом. Его примеру последовали трое остальных телохранителей Набиил брата. Они не имели права жить, потеряв своего господина. В аллееи растерялись. Одни в знак преданности своему начальнику добровольно приняли смерть, другие обратились в бегство. Лишь помощник Набила брата с горсткой вой начальников, садников, обозных и пеших стрелков с трудом добрался до Вавилона, а остальных перебили преследователи. Трупы павших солдат устилали поля и дороги почти до самого города городов.